Глава семнадцатая О встрече после долгой разлуки «Эльвинг!» — в голосе Аршера звучало недоверие. Сквозь музыку, голоса и смех гостей я отчетливо слышала его шаги, когда он направился ко мне. Они звучали набатом, предвестником беды. И сердце невольно забилось им в такт. «Бум-бум-бум!» «Посмотри на меня!» — Аршер схватил меня за предплечье и силой развернул лицом к себе. «Бум-бум-бум!» Я, запрокинув голову, взглянула ему в лицо, вовсе не потому, что он приказал, а чтобы видел: я не боюсь. Это в самом деле ты? пробормотал он. Его взгляд метался по моему лицу, шее и волосам. Аршер смотрел и не узнавал. Он сомневался, что перед ним жена. Может, сыграть на этом? Этот человек меня с кем-то перепутал, указала я на дядю. А что, его слово против моего? Я не ваша жена. Аршер нахмурился, посмотрел на графа, потом обратно на меня и медленно произнёс. Насколько помню, никто не говорил, что Эльвинг приходится мне женой. Тьфу ты, попалась на мелочи. Так себе из меня обманщица. Ладно, это я сдалась. Выздоровела, похорошела и всё ещё жива. Что дальше? Попытаешься меня добить, раз проклятие не сработало. За кого ты меня принимаешь? Нахмурился он. За того... У кого приживой жены есть невеста, но вот не задача, проклятие и не сделало тебя вдовцом. Значит, теперь ты в него веришь? усмехнул Аршер. Жизнь заставила поверить, проворчал я в ответ. Я слышал от циркачей, что ты изменилась, но не предполагал, что настолько. Твои волосы. Аршер взял в руку прядь моих волос. Именно такие, как я представлял. Он поднёс прядь к лицу, вдохнул запаха, пробормотал: "Узнаю аромат. Тут у меня твой запах сразу показался знакомым. Вот ведь фетишист! Я дернулась, и прядь выскользнула из пальцев Аршера. А вот его хватка на предплечье осталась. От нее так легко не избавиться. Знаешь, я отчаялся тебя найти, признался Аршер. Королевский ловчий, не в состоянии поймать собственную жену. Ты едва не лишила меня репутации и должности. Он хрипло рассмеялся, но мне было не до веселья. Мой план провалился. А хуже всего то, что я понятия не имела, чем мне грозит встреча с мужем. Как каршер поступит с бессмертной женой, даже предположить не берусь. Между нами повисло тягостное молчание. Мы не знали, что ещё сказать друг другу. Вроде муж и жена, но при этом абсолютно чужие люди. Воздух вокруг нас буквально искрился от напряжения. Всего одно неосторожное слово и громыхнёт так, что мало не покажется. Тем временем всё больше людей обращали на происходящее внимание. Разговоры вокруг стихли. Гости бала посматривали в нашу сторону с интересом. Что здесь творится? раздался зычный женский голос. Где-то я его уже слышала. Выглянув из-за спины Аршера, я увидела женщину в возрасте. Кажется, она была на нашей свадьбе, не состоявшейся от тёщи. Вот кто она. Кто эта девушка Эбриль? Обратилась она к моей новой знакомой. Жена моего жениха выдала та в ответ: "Вот это новость". Сама того не ведая, из толпы незнакомцев я обратилась за помощью именно к невесте Аршера. "Что это, роковая случайность или насмешка судьбы?" Как ни странно, Эбриль не выглядела расстроенной или злой. У неё был такой вид, будто она мечтает провалиться сквозь землю. Так вот и какая вторая невеста. Аршер выбрал в жёны ягнёнка, а ему досталась левица. Не повезло. А она всё ещё жива? удивилась тёща. Возмутительно. Я от такой наглости потеряла дар речи. Хотя обычно за словом в карман не лезу. Обвинять меня в том, что я не умерла верх цинизма. Тряхнув головой, я сбросила оцепенение и заявила: Я жива. Я планирую прожить ещё лет 70, как минимум, так что советую поискать дочери другого жениха. Неслыханная дерзость. Что ж вы молчите, Ваша Светлость? Переключилась тёща на Аршера. Пристроните вашу супругу. Не указывайте мне, что делать, поморщился тот в ответ. Похоже, не меня одну эта дама выводит из себя. Да Аршер должен мне памятник поставить за то, что я спасла его от такого родства. Неожиданно в ссору вмешался Гравдербиш. "Не смейте оскорблять мою племянницу Леденю Цэлидень Юборт", выпалил он. "Моя Эльвинг, закон Неморгори". "Да тех пор пока живо", усмехнулась тёща. "Но едва ли надолго". Слова за слова эти двое сцепились не на шутку. Впору было запасаться попкорном и делать ставки. Музыка стихла, гости, позабыв о танцах, следили за ходом разборок. Скандал назревал не шуточный. в конце концов мы привлекли внимание первого человека в королевстве. К нам приблизился статный мужчина средних лет, и придворные склонили головы. Ваше величество. Только так я и узнала, кто передо мной, и тоже присела в поклоне. Король и вопросы не успел задать, как граф Дербиш выпалил: С радостью сообщаю, ваше величество, что супруга главного королевского ловчего, арчера Моргери, жива, а посему я прошу у вас Аудиенцию моя Эльвинг законная моргари и должна получить все привилегии, какие ей причитаются по статусу. Аршер даже не повернул голову в сторону графа. Вместо этого, глядя на меня, цинично усмехнулся. Вы вместе это придумали, спросил он. "Если бы", вздохнула. "Я в его игре такая же пешка, как и ты". Почему-то было неприятно, что Аршер считает меня аферисткой. "Что ж", ответил король. «Мы удовлетворяем ваше прошение, граф Дербиш. Пройдемте в наш кабинет. Ни к чему устраивать представление для публики?» Такого поворота я не ожидала. Похоже, нам предстоит разговор с самим королем. Я обернулась и посмотрела на Дайкара. Он был так близко и вместе с тем так далеко. «Ничего, доберусь до него в другой раз. Судя по всему, во дворце мне предстоит задержаться». вместе с королём они покинули бальный зал. Леди Ньюборт пыталась увязаться за ними, но король ясно дал понять, что пригласил на аудиенцию только троих: Аршера, Эльвинг и графа Дербиша. Избавившись от леди Ньюборт, все вздохнули с облегчением, даже его величество. Аршер вёл Эльвинг по коридору вслед за вышагивающим впереди королём. Судя по направлению, они шли в кабинет его величества. Кельвин, кто и дело дёргалась, пытаясь высвободить руку, но пальцы Аршера стальными кандалами обхватывали её предплечья. Он не отпустит, пусть даже не надеется. Столько дней ушло на её поиски, столько бессонных ночей и пережито, испытано множество сомнений и таний. После всего этого Аршер банально был не в состоянии разжать пальцы, и отпустить жену. Вдруг опять пропадёт. От неё можно ожидать чего угодно. Впрочем, он тоже хорош. не узнал собственную жену. Но она не просто изменилась и похорошела. Перед ним стояла совершенно другая девушка. Сильная, смелая, прекрасная настолько, что больно смотреть. От нее будто исходил свет. Весь бальный зал до ее появления словно был погружен во тьму, но вот вошла она и осветила его своей ослепительной красотой. Именно этот свет заставил Аршера подойти к девушке еще до того, как он понял, кто перед ним. Свет приманил его. Он очаровал и заворожил. Аршер чувствовал себя неловким мальчишкой. Все, что он говорил, казалось нелепым и пустым. Кровь стучала в висках, пока он отчаянно подбирал слова. Аршер терял контроль и самообладание, глядя на эту прекрасную незнакомку. А потом граф Дербиш назвал ее по имени, и Аршер наконец понял, кто перед ним. Все его прежние мысли о жене были мыльным пузырем, Его он только что лопнул. Арширу потребовалось время, чтобы прийти в себя после пережитого шока. Глядя на Эльвинг, держа её за руку, он не мог понять, что сейчас чувствует. Злился аж до красных кругов перед глазами. Казалось, придушит непокорную жену, а потом она улыбнулась. Его таким жаром обдало, что он рванул ворот рубашки, чтобы не задохнуться. Он не понимал, зачем она пришла на бал. Эльвинг так долго бегала от него, а потом сама полезла тигру в пасть, чтобы что? Подразнить его? Нет, здесь что-то другое, и Аршер в этом обязательно разберётся. Теперь уж точно. Эльвинг ещё не в курсе, но отныне он не спустет с неё глаз. У него к Жене накопилось множество вопросов. Она ответит на все. И как она выжила, и почему скрывалась, и с какой стати проклятие не сработало. Хотя последнему он даже рад. Такая жена нужна ему живой. В ней столько дара. Пока шли до кабинета, Аршер осторожно проверил Эльвинг. И едва не задохнулся от силы ее дара. Прежде ничего подобного в ней не ощущалось. Что ж, дар объяснял все перемены, произошедшие в ней, выздоровление и яркую внешность. А вот характер остался прежним, и это к лучшему. Аршеру нравился бурный нрав жены. Он порядком устал от послушных и скромных дев. Я могу идти сама, подтверждай свой характер в очередной раз дёрнулась Эльвинг. Можешь, согласился Аршер, но мне нравится касаться тебя. А знаешь, что самое приятное? Я имею на это полное право, жена. Последнее слово он нарочно выделил голосом, а потом с интересом наблюдал за её реакцией. Эльвинг промолчала, лишь передёрнула плечами. Вот так-то лучше, дорогая жёнушка, привыкай ко мне. Ведь я никуда не денусь. Да и ты теперь тоже, усмехнулся Аршер про себя. Наконец они достигли цели. Слуга распахнул позолоченную дверь кабинета с вензелем в виде единорога, главным символом центрального королевства. Первым в кабинет вошёл король, затем Аршер, провёл внутрь Эльвинг, а последним проскочил юркий граф Дербиш. Все бы предпочли обойтись без него, но от пиявки легче избавиться, чем от графа. Дверь кабинета захлопнулась, И Аршер нехотя разжал пальцы, отпуская жену. По крайней мере, отсюда она не исчезнет. Кабинет защищен магическим куполом, как и все личные покои королевской семьи. Здесь, в небольшом пространстве, по сравнению с бальным залом, Эльвинг сияла еще ярче. Аршер не мог отвести от жены взгляд. Где-то глубоко внутри него реакцией на ее свет зажглась ответная искра. Он не знал, как ее назвать. Что она вообще такое? Это искра. Но одно понимал чётко. Именно она, когда его дни будут сочтены, угаснет в нём последний. Королевский кабинет, куда мы пришли, был размером с мою квартиру в родном мире. Стены обшиты деревом, книжные полки с древними фолиантами, у эркерного окна стол внушительных размеров и несколько кресел. Беседа с местным правителем не входила в мои планы, но это был тот случай, когда отказать невозможно. Его величество заняло место во главе стола. Аршер тоже устроился в кресле. Человек, позволяющий себе сесть без приглашения короля, явно обладал немалой властью. Я все отчетливее понимала, что мой муж не так прост. На первый взгляд поза Аршера была расслабленной, но в этом спокойствии ощущалась готовность к броску. Так замирает хищник за миг до атаки. Мы с дядей не торопились садиться. Я застыла в вояниим в углу возле книжных полок, надеясь слиться с ними и стать незаметной. Дядя стоял рядом и нервно меол в руках край сюртука. Его величество беглым взглядом изучил нашу компанию и остановился на мне. "Ты та самая девушка, пережившая родовое проклятие Моргори?" поинтересовался он, изучая меня с интересом. Завити меня, жена, которая выжила, мрачно пошутила я, но шутку никто не оценил. В этом мире нет Гарри Поттера. Как ты избавилась от проклятия, дорогуша? спросил король. Я поморщилась, не выношу, когда меня называют дорогуша. Из уст короля это звучало уничижительно, похож он тот ещё сексист. Чудом, буркнула я в ответ и покосилась на Анабель. Призрак никуда не делась. Всё так же ходило за мной. Вовсе я не избавилась от проклятия, оно по-прежнему со мной. Причина без всяких сомнений в даре, заявил Ларшер. Ты говорил, что проверял её на наличие дара в брачную ночь и ничего не почувствовал, заметил на это король. Но тот момент дара не было. Вероятно, он проявился уже после моего отъезда. Эльвинг сильно изменилась с нашей последней встречи, ответил Ларшер. Она выздоровела и «Хм, похорошела. Показалось ли, это был комплимент?» «Вот это действительно чудо!» «Расскажи о своем даре!» — не попросила приказал король. «Как ты его получила? От какого магического животного? В чем заключается твоя сила?» Шутки закончились, начался допрос. Шестое чувство подсказывало. «Не стану сотрудничать, применят пытки, а я не вношу боль. И вообще у меня только внешность наладилась, не хочу ее снова портить». Операция я не стала. В конце концов, продары так уже всё известно. Поэтому рассказала как есть, умолчав лишь о некоторых деталях, например, о том, что я не совсем Эльвинг, а пришла из другого мира. Про Набель тоже умалчала. Мой рассказ был скупым и коротким. Коснулась пера, ощутила жар, потом выпала из окна, а через 3 дня пришла в себя с новой внешностью и бессмертием в качестве бонуса. Очень интересно, кивнул король, когда я умолкла. Аршир никак не отреагировал, только смотрел хмуро. Дядя тоже помолкивал. Похоже, Аршир со второй свадьбы придётся повременнить, а? усмехнулся его величество. Тебе досталась уникальная жена, поздравляю. Возможно, на ней проклятие Моргории окончательно прервётся. Вот ещё, размечтались, фыркнула Анабель. Призрак была не согласна, но слышала это только я. Именно замечание Анабель подтолкнуло меня к действиям. «Вообще-то», — взяла я слово, — «я требую расторжения брака». Трое мужчин уставились на меня так, будто я как минимум заблеяла. У женщины есть свое мнение, вот это поворот. Они такой подставы не ожидали. Для меня же все было элементарно. Разведусь и перестану быть женой Моргари. Призрак от меня отстанет, но главный Аршер не будет иметь надо мной власти». Я уже поняла, что в этом мире женщина лишь придаток к мужчине. Первым в себя пришёл как расаршер. На каком основании ты просишь о расторжении? спросил он, прищурившись. Странный он всё-таки. Сначала мечтал избавиться от первой жены, теперь не хочет отпускать. Определился бы уже. Что ж, он сам затеял этот разговор, пусть теперь не обижается. Ты забыл, что получил не от за вополнения супружеского долга, напомнила я. Моё основание отсутствия близости между супругами, проще говоря, брачной ночи не было. Кое-кто не смог, и я сейчас говорю не о себе. Аршер аж побогровел. Его пальцы так впились в подлокотники кресла, что раздался треск дерева. Зачем же мебель портить? Она ни в чём не виновата. Однажды Аршер назвал меня серой мышью, растоптав моё самолюбие. Сегодня я вернула ему этот должок. Я пожалел девушку на пороге смерти. Процедил он сквозь стихнутые зубы. «Так ты признаешь, что между нами ничего не было?» — подловила я. Но закончить мысль не успела. Аршер подорвался с кресла и вмиг оказался передо мной. «Ой!» — мне вжалось спиной в книжные полки. «Я могу исправить свою досадную оплошность прямо сейчас», — предложил Аршер, горой нависая надо мной. «Прямо сейчас?» — я шумно сглотнула. К такому супружескому рвению я точно не готова. Не знаю, способен ли Аршер взять меня при всех, прямо в кабинете короля, и проверять, если честно, не хочу. Его полностью в Красной радужке говорили за то, что ответ мне не понравится. Ситуацию как ни странно спас дядя. Не слушайте мою племянницу, Ваше Величество, она не соображает, что говорит. И вы, Ваша Светлость, простить неразумную Зачстелон. У девочки нервы сдали. Бедняжка столько всего пережила. Поверьте, она счастлива бы женой главного королевского лордчева. Но не так сильно, как вы, счастливая породница с родом Моргори, верно? хмыкнул король, а потом обратился ко мне. Я рассмотрю твое прошение в ближайшее время, дорогуша, но сначала мы желаем знать всё о твоём даре. Аршеру пришлось отойти от меня, но расслабляться было рано. Муж не сводил с меня алого взгляда. Злится. Что ж, я тоже порядком возмущена его поведением. «Я рассказала о нем все, что знаю», — ответила я королю. «В таком случае нам нужен тот, кто расскажет о твоем даре, тот, чего не знаешь даже ты». «Дай, кор!» — Аршер первым догадался, о ком идет речь и поморщился. «Мы тоже не в восторге, поверь», — кивнул король. «Но больше обратиться не к кому». Услышав имя мудреца, я замерла в предвкушении. Я всё-таки познакомлюсь сегодня с Дайкором. Конечно, в присутствии посторонних мне с ним не поговорить о возвращении домой, но у меня ещё будет на это время. Вот только непонятно, почему другие так реагируют на его упоминание, как будто бы они предпочли избежать встречи с ним. Король позвонил в колокольчик на столе, и на призыв тут же пришёл лакей. "Вели Дайкору немедленно явиться к нам". приказал его величество я ждала появления дайкора не сводя глаз с двери аж дыхание задержала и вот наконец он пришёл